Двадцать восемь миллионов миль в час. «Около двадцати восьми миллионов миль в час», — заявил сэр Исаак. «Конечно, я еще не вычислил точно, но я полагаю, что мы скоро достигнем этой скорости. Сейчас я использую шесть седьмых солнечного отталкивания, при том, что все остальные панели находятся в нейтральном состоянии». «Наша скорость очень сильно зависит от продолжительности времени, отведенного для ускорения. Вы же понимаете?» Он с тревогой посмотрел вниз через нижнее окно и пробормотал. «Боже, я так надеюсь, что ничего не встанет у нас на пути». «Может быть, нам лучше притормозить?» — предложил Таби. «Скорость действительно казалась очень невысокой» когда он задумался об этом. С другой стороны, такая скорость ни в малейшей степени не выходила сейчас за рамки его понимания. Сэр Исаак уже объяснил кое-что о законах, управляющих свободно падающими телами. а таби вспомнил старый трюк с бросанием бейсбольного мяча с вершины памятника Вашингтону, который падал так быстро, даже на таком небольшом расстоянии, что профессиональные кетчеры едва могли его поймать. Транспортное средство было не просто свободно падающим телом. Его толкали вниз. Сэр Исаак покачал головой в ответ на предложение Таби немного сбавить скорость. «Мы должны рискнуть», — сказал он, хотя и не без значительного волнения. «Этот меркурианский корабль, возможно, тоже сможет достичь такой скорости или даже большей. Мы не можем узнать». «Предположим, они смогут догнать нас», — предположила Амина. «Они не смогут взять нас на абордаж или столкнуться с нами без собственной гибели?» «У них могут быть какие-нибудь способы уничтожить нас. Я точно не знаю», — ответил сэр Исаак. «Хотя, возможно, световой луч бесполезен в космосе». Его голос стал задумчивым. «Любопытно». «Я никогда не думал об этом раньше. Я полагаю, что он неработоспособен в таких условиях». «Я думаю, — сказала Амина, — что они просто пытаются достичь Юпитера раньше нас. Возможно, они хотят предостеречь Юпитериана о нас, чтобы убедить их не...» «То есть...» — нетерпеливо перебил сэр Исаак. «Он бедняги настолько беспрерывно работал...» что он был благодарен любому, кто хоть иногда думал за него. Амина закончила. «То есть, я думаю, это доказывает, что на Юпитере правители, по крайней мере, нейтральны?» «Конечно!» — воскликнул Таби. «Ты такая умная девушка, Амина! И если бы те юпитериане были нашими врагами, эти меркурианские парни не стали бы преследовать нас тут?» Они бы знали, что мы все равно пострадаем. У тебя правильная идея, малыш. Он восхищенно посмотрел на Амину, и девушка Венера очаровательно покраснела. Это заключение, к которому так удачно пришли, неизмеримо обрадовало трех искатилий приключений. Теперь они были вполне уверены, что, по крайней мере, на Юпитере все будет по-честному, если только они смогут прибыть туда раньше врага. «Что ж, это решено», — объявил Таби, вставая. «Давайте поедим». Во время этого полета от Солнца они пересекли орбиту Венеры около шести тридцати утра, пока Таби и Амина спали, хотя этот курс к Юпитеру привел их на много миллионов миль в сторону от положения Венеры на ее орбите. Это Таби и Амина легко поняли, еще раз взглянув на схему сэра Исаака — с которой они ознакомились вскоре после завтрака. Около восьми пятнадцати утра, пока Таби нес вакту в одиночестве, они пересекли орбиту Земли, хотя при этом они были почти в два раза дальше от Земли, чем от Венеры. «Марс обращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 141 миллиона 701 тысячи миль», сказал сэр Исаак вскоре после завтрака. Мы должны были пересечь его орбиту около десяти сорока утра. Это случилось, когда мы были ближе всего к нему. «И ты не сказал нам!» — с упреком воскликнул Таби. «Я хочу взглянуть на этого... этого злодея-убийцу!» Было около десяти минут одиннадцатого. Марс, к которому они прошли сравнительно близко, все еще был виден как полусветлый, круглый, красноватый диск. Очертания тонких пересекающихся линий каналов были вполне различимы. Даже при огромной скорости, которую теперь развил аппарат, все небесные тела для глаз неподвижно висели на небесном своде. Кроме Марса, который из-за своей близости медленно двигался вверх, когда аппарат пролетал мимо него». Таби, у бокового окна, погрозил кулаком нарушителю спокойствия Солнечной системы. «Мы тебе еще покажем, ты...» Амина со смехом оттащила его от окна. «Марс такой же большой, как моя Венера?» спросила она сэра Исаака. «Или как ваша Земля?» «Диаметр Марса составляет 4 316 миль», сказал сэр Исаак. Земли семь тысяч девятьсот семнадцать, а Венеры семь тысяч шестьсот двадцать девять. «Всего лишь липут заметил Таби Воскомерин. «А вот всегда так с этими маленькими парнями. И с Меркурием тоже. Всегда ищут, где бы подраться». Сырый продолжал. «Марс совершает оборот вокруг Солнца один раз чуть менее, чем за шестьсот восемьдесят семь дней». Это продолжительность его года. Его орбитальная скорость составляет 15 миль в секунду. Сейчас он на своей орбите впереди Земли. Но Земля движется вперед со скоростью 18 и 18,1 миль в секунду. Таким образом, вы видите, что Земля перегоняет Марс. И когда они оба находятся на одной линии с Солнцем, это будет оппозиция. Это их ближайшая точка друг к другу, пока земля снова не уйдет дальше, и именно тогда марсиане нападут. Сэр Исаак из-за этой грозящей катастрофы до сих пор очень мало спал с тех пор, как покинул землю два дня назад. Около половины двенадцатого утра Таби и Амина снова отправили его спать. «Не позволяйте мне спать больше двух часов», — сказал он с тревогой. «Здесь между Марсом и Юпитером тысяча малых планет». «Чушь собачья!» — отказался Таби. «Это не имеет никакого значения. Разве я не начеку?» Это был великолепный шанс для сарказма, но безупречный характер сэра Исаака не допускал подобной слабости. «Все, что он сказал?» «Нашей скорости в двадцать восемь миллионов миль в час» «Было бы достаточно, чтобы перенести нас с Земли на Венеру или с Венеры на Меркурий чуть более чем за шестьдесят минут. Я не хочу, чтобы вы забывали, как быстро мы сейчас летим». С этим предостережением он удалился. Это был долгий, утомительный, сравнительно небогатый событиями день. По крайней мере, так было бы, если бы у Таби не было компании Амины. Она снова спела ему, и с его несколько хриплым тенором они создали межпланетный дуэт, как их в шутку назвал сэр Исаак. Когда им надоела музыка, они забрались в купол, чтобы убедиться, что их преследователи снова не появились в поле зрения. Небо над головой, с которого они падали, не показывало ничего необычного. Марс, теперь бывший намного дальше от них, превратился в маленькую красноватую звезду. Земля, Венера и Меркурий были неразличимы среди массы других сверкающих миров. «Посмотри на Солнце», — сказал Таби. Он притянул Амину к себе. Он уже продвинулся до того, что его рука почти постоянно обнимала ее, поскольку молодость и любовь одинаковы во Вселенной. Амина восприняла это как вполне разумное и естественное. «Разве солнце не становится маленьким?» — добавил Таби. Дневное светило уменьшилось до половины своего видимого размера, если смотреть с земли. В машине тоже с каждым часом становилось все холоднее. Амина слегка вздрогнула. «Спускайся», — заботливо сказал Таби. «Нам придется попросить профессора обогреть помещение сильнее и одеть тебя потеплее». Его оценивающий взгляд скользнул по изящной фигуре Амины. «Я посмотрю, что смогу для тебя раскопать сразу после обеда. Давай спустимся туда, где теплее. Сыграем в карты». Объяснение девушки хитросплетения 52-х разных карт колоды заняло еще почти час после чего желудок Теби безапелляционно сообщил ему, что пора обедать. Он собрал карты и от внезапной мысли с тревогой посмотрел через нижнее окно, чтобы посмотреть, не столкнутся ли они с чем-нибудь. Юпитер превратился в удивительно яркую звезду, а в остальном все было по-прежнему. — Сходи, приготовь что-нибудь поесть, — сказал он девушке. — Я разбужу профессора но он уже поспал достаточно долго. Вскоре спустился сэр Исаак, одетый в теплый твидовый костюм и брюки для гольфа. Взглянув на хронометр, он тут же погрузился в сложные математические вычисления. Наша скорость с 9.30 сегодняшнего утра составила в среднем всего 28 502 122 мили в час. Объявил он чуть позже. Мой расчет был верным. «Хорошо», — сказал Таби. «Пойдем в столовую. Обед готов». После обеда сам Таби оделся потеплее в костюм для гольфа Норфолк и плотную серую фланелевую рубашку, наряд который ему очень шел. Затем он отправил Амину наверх, великодушно предложив ей все и вся в виде одежды, которую она могла найти. Она вернулась через несколько мгновений и застенчиво стояла, ожидая его одобрения. Она надела высокие чулки для гольфа и туфли на резиновой подошве, которые чудесным образом оказались ей впору. А поверх белого платья до колен на ней было надето элегантное мужское пальто, которое почти касалось земли. Теперь ее волосы были уложены на голове и повязаны огромным носовым платком из красного шелка. Даже сэр Исаак оторвал взгляд от своих расчетов достаточно надолго, чтобы полюбоваться ее внешностью. Она действительно выглядела, как сияющая, красивая, маленькая земная девушка, идущая на пляж купаться. «Отлично!» — заявил Таби. — Держи это пальто застегнутым на все пуговицы, и тебе будет хорошо и тепло. Сейчас было около двух по пополудни. Они находились более чем на полпути от Меркурия до Юпитера, — объявил сэр Исаак. — Расскажи нам что-нибудь о Юпитере, — попросила Амина, садясь рядом с Таби и протягивая ему свою маленькую ручку. Ты сказал, что это очень большая планета. Его средний диаметр составляет 87 380 миль, осветил Сэр Исаак. Его объем в 1390 раз больше, чем у Земли. «Какая-то большая планета», — прокомментировал Таби. Сэр Исаак добавил. «И он совершает один оборот вокруг Солнца, За четыре тысячи триста тридцать два и дня. Таким образом, его год равен одиннадцати годам, трехстам четырнадцати десятым земным дням. «Боже мой!» — сказал Таби. «Но день Юпитера длится всего около девяти часов и пятидесяти шести секунд. Это потому, что он вращается вокруг своей оси очень быстро». «Этот Юпитер — примечательная планета, не так ли?» — вставил Таби. «Продолжай», — сказала Амина. «Расскажи нам больше». Сэр Исаак казался смущенным. «Ну, по правде говоря», — сказал он нерешительно. «Я действительно не очень много знаю о Юпитере. Видите ли, до сих пор у меня никогда не было возможности». «Верно», — перебил Таби. У него не было ни малейшего желания ставить в неудобное положение своего друга, особенно перед девушкой. Какая разница? Скоро мы будем там и сами все увидим. Когда мы приземлимся, учитель?» Сэр Саак снова выглядел обеспокоенным. «По моим расчетам, при нашей нынешней скорости мы должны войти в атмосферу Юпитера около десяти-пятнадцати вечера». «Сегодня вечером, но очень хорошо на самом деле, учитель». «Но я не смею поддерживать эту скорость», — закончил сэр Исаак. «Почему нет? Разве мы не торопимся?» «Мы, конечно, спешим», — признал сэр Исаак. «Но, как вы знаете, чем больше спешки, тем иногда меньше скорость. Сейчас мы находимся в области малых планет». Более восьмисот таких маленьких миров были обнаружены и занесены в списки даже этими неумелыми астрономами Земли. Я никогда не уделял этой теме особого внимания, за исключением случая с Гектором Серводаком. И в этой истории... Примечание. Гектор Серводак. Более точно гектор сервадак Научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна входящий в цикл «Необыкновенные путешествия». Написан в 1877 году. Конец примечания. «Мы еще не видели никаких малых планет», — поспешно перебил Таби. Сэр Исаак подвел его и девушку к боковому окну. «Их около дюжины», — просто сказал он. Таби разглядел их через мгновение, — крошечные полумесяцы, мерцающие среди звезд. Они, по-видимому, двигались вверх, когда транспортное средство летело мимо них, в то время как все звезды казались совершенно неподвижными. «Некоторые из этих маленьких миров находятся всего в нескольких сотнях тысяч или миллионах миль от нас», добавил Сэр Исаак. «Мы могли бы достичь их с такой скоростью, «За минуту или две. Теперь они повсюду вокруг нас, так что вы можете понять, на какие риски мы идем». Таби действительно понял, и когда немного позже он увидел, как в нижнем окне появился сверкающий диск, выросший до размеров луны, пронесся мимо них в одну сторону и скрылся извину над ними, и все это в течение минуты. Он был рад, что сэр Исаак сбавил скорость. Конечно, это давало преследующему их меркурианскому кораблю больше шансов обогнать их, но даже это было меньшей из двух опасностей. Вечер был долгим. Таби и сэр Исаак играли в карты после ужина, а Амина с интересом наблюдала за ними. Они немного обсудили своих меркурианских преследователей Другое транспортное средство больше не появлялось. Амина ушла около десяти часов, а сэр Исаак вскоре после этого улегся у ног Таби на полу инструментальной. Таби добросовестно нес вахту до двух часов ночи. Юпитер теперь был значительно больше, чем, кажется, луна с земли. Серебристый диск с широкими темными полосами на нем — и огромным красным пятном, похожим на тускло-красный фонарь, мерцающий из его нижней полусферы. Красное пятно мигнуло и погасло вскоре после того, как Таби обнаружил его. Когда сыр проснулся по собственной воле, Таби, слишком уставший, чтобы задавать какие-либо вопросы, заснул на полу, завернувшись в одеяло с пустой кровати наверху. Ему приснилось, что он был железнодорожным поездом, и что Юпитер сигналил ему красным фонарем. Он хотел остановиться, но не мог. Произошло ужасное столкновение. Таби открыл глаза и обнаружил, что сэр сак яростно трясет его. «Ладно, ладно!» — запротестовал он, садясь, чувствуя головокружение. «Оставь меня в покое! Сколько сейчас времени?» «Разве мы еще не там? Где Амина? Откуда исходит этот красный свет?»